внезапно он услышал грохот и шквальным порывом неведомого ветра его швырнуло на зем облако пыли закрыло луну перед собой юноша увидел огромного белого коня тот поднялся на дыбы и оглушительно ржал когда пыль немного осела сантьягу обуял никогда еще доели неиспытанный ужас на белом коне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 Это всадник выхватил саблю, притороченную к седлу. Громовым голосом, которому, казалось, отозвались гулким эхом все пятьдесят тысяч пальм-оазиса эль -Фаюм. он вскричал «Кто?» осмелился узреть смысл в полете ястребов. «Я», — ответил Сантьяго. В эту минуту всадник показался ему необыкновенно похожим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 Но клинок от отчего-то опускался медленно. Покуда острие его не коснуло лба юноши, выступила капелька крови. Всадник был неподвижен. Сантьяго тоже замер. Он даже и не пробовал спастись бегством. Где-то в самой глубине его существа разливалась странная радость. Он умрет во имя своей судьбы. И за Фатиму. Стало быть, знаки его не обманули. Вот перед ним враг, а потому смерть не страшит его, ибо душа мира существует, и через мгновение он станет ее частью, а завтра та же участь постигнет и врага. Всадник между тем все еще не наносил удара. Зачем ты это сделал? Я всего лишь услышал...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 «Аллах открыл мне их язык. Все на свете написано одной рукой», — ответил юноша, припомнив слова погонщика. Всадник, наконец, отвел саблю. Сантьяго перевел дух. «Поосторожнее с предсказаниями», — сказал всадник. «Никто не избегнет того, что предначартано». Я видел только войско, — сказал юноша, — исход битвы мне неизвестен. Всаднику понравился такой ответ, но он медлил спрятать саблю в ножны. что здесь делает чужеземец? Я ищу свой путь, но тебе не понять, что это такое. Всадник вложил саблю в ножны. Сокол у него на плече издал пронзительный клик. Напряжение, владевшее Сантьяго, стало ослабевать. Я хотел испытать твою отвагу. Ничего нет важнее для тех, кто ищет язык мира. И юноша удивился. Всадник рассуждал о вещах, в которых мало кто смыслил. Кроме того, нельзя расслабляться ни на миг, даже когда одолел долгий путь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 На песке лежало четыреста девяносто девять трупов. Детей увели в пальмовую рощу, и они ничего не видели, как и женщины, которые оставались в шатрах, моля за своих мужей. Если бы не распростертые тела погибших, оазис выглядел бы таким же, как всегда».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 Его повесили на засохшей финиковой пальме, и ветер из пустыни долго раскачивал его труп. Вождь позвал чужестранца и вручил ему пятьдесят золотых монет. Потом снова рассказал историю Иосифа и попросил юношу стать своим главным советником. когда зашло солнце и на небе тускло потому что было полнолуние засветились первые звезды сантьяго пошел на юг там стоял только один шатерр и встречные говорили ему что место это излюблено джиннами однако он уселся возле шатра и стал ждать алхимик появился не скоро луна была уже высоко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 «Желание твое сбылось», — повторил алхимик слова старого Мельхиседека, и юноша понял, что повстречал еще одного человека, который поможет ему следовать своей судьбе. «Ты будешь меня учить?» — спросил он. «Нет, ты уже знаешь все, что нужно. Я только укажу направление, в котором находится твое сокровище».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 Отпустил поводья, и конь его стам стал выбирать себе дорогу по пескам и камню. Алхимик ехал следом. Так прошло полчаса. Уже скрылись вдали финиковые рощи. Исчезло все, кроме валунов. В свете гигантской луны, и отблескивавших серебром, наконец, конь Сантьяго остановился. Юноша никогда не бывал здесь прежде. Здесь есть жизнь.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 разрывая своим шипением безмятежное безмолвие пустыни. Это была кобра, чей укус убивает за считанные минуты. — Как он не боится! — мелькнуло в голове юноши. Алхимик, сунувший руку в гнездо змеи, рисковал жизнью, однако лицо его оставалось спокойно. — Ему двести лет! — вспомнил Сантьяго слова англичанина. Должно быть, он знал, как обращаться со змеями в пустыне.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 Пирамиды окружены пустыней. Сантьягу не хотелось вновь затевать разговор о пирамидах. Еще со вчерашнего дня у него на сердце лежал камень. Отправиться с сокровищами значило потерять Фатиму. «Я сам буду твоим проводником», — сказал алхимик. «Хорошо бы мне остаться в оазисе», — ответил Сантьягу. «Я ведь уже встретил Фатиму». И она мне дороже всех сокровищ на свете. Фатима — дочь пустыни. Ей ли не знать, что мужчина уходит чтобы потом вернуться? Она тоже обрела свое сокровище. Тебя? А теперь надеется, что ты найдешь то, что ищешь. А если я решу остаться? Тогда ты станешь советником вождя. У тебя будет столько золота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 и все лучше будешь разбираться в знаках, ибо нет учителя лучше, чем пустыня. Но минет год, и ты вспомнишь о сокровище. Знаки примутся настойчиво твердить о нем, но ты постараешься не обращать на них внимания. Ты используешь свои познания на благо оазиса и его обитателей. Вожди племени будут довольны тобой, а верблюды будут приносить тебе богатство и укреплять твою власть. Пройдет еще год. Знаки будут по-прежнему твердить тебе о сокровищах и о пути. Ночи напролет будешь ты бродить по Азису, а Фатима предаваться печали, потому что поймет, что это из-за нее ты прервал свои поиски. Но ты будешь по-прежнему любить Фатиму, и она будет отвечать тебе взаимностью —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 что любовь не может помешать человеку следовать своей судьбе. Если же так случается, значит, любовь была не истинная, не та, что говорит на всеобщем языке, — закончил алхимик. Он разомкнул на черченой на песке круг, и кобра, скользнув, исчезла среди камней. Сантьяго вспомнил торговца хрусталем, всю жизнь мечтавшего —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 И юноша пытался различить среди них голос Патимы, накануне он из-за битвы не видел ее у колодца. Но сегодня ночью он глядел на кобру, не смевшую нарушить границу круга. Он слушал этого таинственного всадника с соколом на плече, который говорил ему о любви и о сокровищах, о женщинах пустыни и о своей судьбе, — Я пойду с тобой, — сказал Сантьяго и тотчас ощутил, что в душе его выцарился мир. — Мы отправимся в путь завтра, еще затемно, — только и ответил на это алхимик.